И на пороге появляется приземистый мужчина со свежим пятном от кофе на рубашке, чётко над поблескивающим на поясе значком. Кэтрина Мар, поправив кобуру под мышкой, он шлёпает папкой с распечатками по столу и усаживается напротив. Я, детектив Лейк, на помятом воротничке замечаю смазанный след, то ли от крема, то ли от шоколада. Расскажите, что произошло?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 Ещё до того, как он услужливо приоткрывает заднюю дверь, я знаю, кто окажется внутри, и не ошибаюсь. Расслабленно откинувшись на кожаную спинку, Рид поворачивает голову и смотрит на меня. Молчит и ждёт, пока я сяду рядом. И едва я неуклюже забираюсь в салон, выдаёт с привычным обманчивым равнодушием: "Что ты сказала копам? Если они попытаются использовать записи допроса, мы это оспорим".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 В основном говорили полицейские. Вз- глотнув, запинаюсь я. Пищевод распирает от нервного холодка. Я боюсь лгать Риду, но озвучить правду ещё страшнее. Да и как это вообще можно произнести вслух? Коп утверждает, что рано или поздно вы закопаете меня в пустыне, как и других девочек. Какая чушь? Не так ли, мистер Фолсберг? А ещё он предлагает защиту, если я вас выдам.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 Я не приветствую сплетни, поэтому самые слова охотливые быстро покидают клуб. Что это значит? Неужели детектив не солгал, и каждую из нас ждёт безымянная могила в Махаве? Кровь приливает к щекам, и этот жар усиливается, когда Рид наклоняется к моему уху. Но тех, кто не договаривает мне, я устраняю ещё быстрее. Отвкрачивал шёпота Позвонки покалывает, морозит. Я помню, чем рискую, мистер Фосберг. На контрасте со спиной кожа под горячими пальцами пылает, словно у ридов в капиллярах не кровь, а кипяток. Явственно ощущаю вздувшиеся вены и силюсь не морщиться, не выдать эмоций даже лёгким движением брови. Да нестерпимого зуда хочется сбросить руку, но провоцировать рида нельзя. Не знаю, чего он ждёт.